Книга притчей 6 глава 27, 28 стих Раньше почту возили на почтовых каретах. Почтовые кареты в наше время не встречаются на улицах. Их работу выполняют почтовые автомобили. Однажды почтальон распряг своих трех лошадей и поскакал к воде, где обычно купали лошадей. Вода в пруду была неглубокой. Там лошадей мыли, и там они могли напиться. У почтальона небольшой рожок, и он наигрывает веселую песню, потому что рабочий день уже подходит к концу. Рядом с ним на деревянной лошадке скачет Роберт. Он изо всех сил дует в свой маленький рожок. Роберт был нехороший мальчик. Он обманывал своих родителей и воровал, как сорока-воровка. Все, что ему нравилось, он тайком совал себе в карманы. В этот день он упрятал кусок негашенной извести за пазуху, потому что карманы были уже полны ворованных фруктов. Когда они были уже на берегу, почтальон спросил Роберта. «Эй, Роберт!» «Хочешь на одной из моих лошадей зайти в воду?» «Да, очень охотно», — отозвался мальчик и как молния запрыгнул на лошадь. Только брызги полетели в разные стороны, так быстро погнал он лошадь в воду. Почтальон еще успел крикнуть. «Роберт, осторожнее! Не гони так дико, а то шлепнешься!» В этот момент... Лошадь поскользнулась, и маленький воришка упал в воду. Он поплыл, но вдруг начал жалобно кричать «Помогите мне! Помогите! Я горю!» Люди, которые стояли на берегу, смеялись и думали, что он шутит, ведь в холодной воде нельзя гореть. Они не знали, что у него за пазухой был кусок негашенной извести. Если на известь попадает вода, то она начинает шипеть и сильно жечь. Роберт изо всех сил кричал о помощи. Наконец ему удалось добраться до берега, где он упал без сил. Когда его друзья сняли с него одежду, они увидели, что тело его было сильно обожжено ворованной известью. Его быстро увезли в больницу, и он несколько недель страдал от сильных болей. Поэтому, дорогой друг, знай, то, что тебе не принадлежит, не трогай, потому что оно обожжет тебя, если не тело, то совесть, о которой мы слышали вчера. А теперь помолимся любящему Господу и попросим Его укрепить нас в честности и сохранить от воровства и обмана».